Детское воображение и фантазия развивают творческие способности. Многие родители хотели бы воспитать ребёнка творческой личностью, но боюсь, что современная система воспитания творческого начала с раннего возраста недостаточно эффективна. Что такое творчество? Трудно дать точное определение, но в простейшем смысле это свободный полёт воображения. Это обострённая интуиция, которая может выливаться в изобретения и открытия. На этом высшем уровне творчество интеллект и рудицы в ображении слитого едина. Не вызывает сомнения тот факт, что успехи творчества уходят корнями в субъективное эмоциональное восприятие и опыт раннего детства. Другими словами, детские фантазии, кажущиеся взрослым такими далёкими от реальной жизни, на самом деле являются зародышами творчества. Например, вы дарите ребёнку игрушку, скажем, какое-то животное. Он может идентифицировать себя с этим животным, Сочинить целую историю про него на основе какого-то реального опыта или сказки, которую он слышал. Или, например, какая-нибудь картинка может распылить его воображение до такой степени, на которую взрослые просто не способны. Говорят, Леонардо да Винчи в детстве видел ведьм, летающих под потолком, и всяких чудовищ, шевелящихся среди пятен и трещин на потолке. Взрослый рисует чайник, а ребёнок видит в рисунке рыбу с раскорытым ртом. Взрослый может укорить ребёнка: "Не говори глупости, это чайник". Такой ответ будет ошибкой, и он ровно силен уничтожению бутона, уже готового распуститься. Развивайте у ребёнка интуицию, шестое чувство. Мы знаем, что у человека есть пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Но у него есть и шестое чувство интуиция. Благодаря шестому чувству многие женщины, например, безошибочно узнают об изменах мужа. Но если говорить серьёзно, интуиция Важное условие любого значительного достижения. Все великие изобретатели полагались на свою интуицию, несмотря на свои огромные знания и опыт. Интуиция перекрывает все пять чувств и таким образом является самым древним и фундаментальным чувством. Интуицию также называют животным инстинктом, выходящим за рамки логики и здравого смысла. Я уже говорил, что ребёнок до 3 лет очень близок к животному, имея в виду, что он ещё не способен логически мыслить. и полагается на свои инстинкты. Очень важно помнить об этом и поощрять развитие его инстинктов, и уж во всяком случае не подавлять их, прививай ему навыки и пытайся действовать на него логикой и доводами разума. Более того, поскольку интуиция это совокупность всех пяти чувств, развитие интуиции обостряет и их все. Нужны ли половые различия в воспитании ребёнка? Когда родители мечтают, кем станет их ребёнок, они учитывают его пол. Он будет политиком или учёным? Надеюсь, она будет красавицей и умницей. Почему же мы по-разному относимся к новорождённому мальчику или девочке? На самом деле, до 3 лет в физическом облике нет большой разницы между полами. Иногда мы даже чисто внешне не можем их отличить. В некоторых языках маленький ребёнок, его всё употребляется в среднем роде. Наука также считает, что половые различия начинают проявляться после 3 лет. Известный детский психолог Ван Орнштейн провёл серию исследований, из которых заключил, что только после 3 лет поведение ребёнка начинает отражать половую принадлежность, а уже в возрасте 4 или 5 лет дети отчётливо проявляют свой пол в играх. Таким образом, до 3 лет только форма половых органов указывает на различия между полами. Несмотря на это, родители воспитывают ребёнка с учётом его пола. Например, новорождённого мальчика одевают во всё голубое, а девочку в розовое. Своего вкуса у малышей пока нет. И что плохого в том, если бы мальчик носил розовую одежду, а девочка играла бы с игрушечным пистолетом? Надо ли отнимать у мальчика куклу, если он проявил к ней интерес? Зачем постоянно напоминать ему, что он мальчик? И почему девочка не может заинтересоваться борьбой? Немецкого поэта Рильке воспитывали как девочку, даже одевали в женскую одежду, но он от этого не вырос же наподобным. Вместо того, чтобы беспокоиться, как бы девочка не выросла мужа подобной, а мальчик жены подобным, лучше бы родителям осознать, какой вред они наносят психике ребёнка, навязывая ему свои представления о половых различиях. Говорите ребёнку правду на половые темы. Половое воспитание активно обсуждается в последнее время во всех средствах массовой информации. Главный вопрос: когда начинать половое воспитание в начальной школе или в средней? Я нахожу этот вопрос неуместным. Половая жизнь это сфера инстинктов. Почему же надо скрывать от ребёнка правду до определённого возраста, а затем вдруг начинать говорить об этом? Хотя маленький ребёнок ощущает себя существом среднего рода, уже в 2 или 3 года он начинает задавать вопросы, касающиеся половых проблем. Сначала он открывает для себя, например, во время купания, что папа и мама устроены по-разному. Естественно, он задаёт вопросы Если рождается ещё один ребёнок в семье, он спрашивает, как братик или сестрёнка появились на свет. На такие вопросы ребёнок должен получить ясный ответ. Не надо отшучиваться или лгать ему. Смущение и недомолвки родителей сделают эту тему запретным плодом и только распалят его любопытство, породят ненужные фантазии. Интуиция двух-трёхлетнего ребёнка подскажет ему, что ему говорят неправду. Он может не подать виду, но его любопытство будет только подогрето странным поведением родителей. Тот аргумент, что ребенок якобы слишком мал, чтобы знать правду о половой жизни, несправедлив и в этом случае. Половые темы следует обсуждать спокойно, в дружелюбном тоне, чтобы с самого начала он относился естественно к этому вопросу. Те взрослые, которые считают секс запрещенной темой, просто получили неправильное воспитание в детстве. Неправильное питание вырабатывает плохие привычки на всю последующую жизнь. Проблемы питания возникают рано или поздно в каждой семье. Женские журналы и пособия по воспитанию детей полны статей на тему: как убедить ребёнка есть то, что ему не нравится. Однако не лучше ли задаться вопросом, как избежать причин, ведущих к проблемам питания, чем думать, как исправить то, что уже сформировалось. Неправильные привычки очень трудно искоренять. Если ребёнка заставлять есть против его желания, У него может начаться рвота или выработаться отвращение к еде на всю жизнь. Я уверен, что кроме аллергии на те или иные виды пищи, проблемы с кормлением возникают в результате неправильного питания в младенчестве. Если вы предлагаете своему ребёнку одну и ту же пищу изо дня в день, его вкусы не разовьются, и он будет отказываться от всякой новой пищи. Вкусы ребёнка, так же как и другие чувства, формируются почти полностью между годом и тремя. Не следует кормить его только тем, что полезно, как собаку или лошадь. Ваш ребёнок не скажет вам: "Это вкусно" или "Отлично приготовлено". Тем не менее, очень важно, чтобы он получал удовольствие от еды и чтобы еда была как можно более разнообразной. Я бы давал ребёнку самое вкусное, чтобы у него вырабатывалось правильное отношение к еде, и пусть родитель, если необходимо, доедают то, что не очень вкусно. Большое внимание следует уделять разным специям и добавкам к пище. чтобы он знал как можно больше вкусовых ощущений. Распорядок дня развивает чувство времени. Наше время в отличие от моего детства это время телевидения. Для современного ребёнка жизнь без телевидения немыслима, поэтому родителям по неволе приходится смотреть передачи, которые смотрит их ребёнок, чтобы не потерять с ним контакт. Телевидение выполняет роль часов в жизни ребёнка, поскольку у него ещё нет чувства времени. Каждая программа ассоциируется у него с каким-либо событием. Папа уходит на работу, папа приходит с работы, время идти спать и так далее. Регулярность телевизионных программ вырабатывает у него чувство времени. Обычно считается, что маленький ребенок живет только сегодняшним днем, и для него не существует понятий «прошлое» и «будущее». Приблизительно к двум с половиной годам, когда он уже говорит, он начинает понимать, что такое «до», «после», «вчера» и «завтра». Другими словами, пока ребенок не начинает понимать речь и говорить, у него нет чувства времени. Однако практика показывает, что младенец все-таки понимает, что такое настоящее, будущее и прошлое, благодаря повторяющимся телевизионным программам. Строгая регулярность телевизионных программ точнее, чем события семейной жизни, такие как завтрак, обед, приход отца с работы. Телевизор может сослужить хорошую службу в организации распорядка дня ребенка. Необходимо соблюдать строгий режим не только для того, чтобы привить ему хорошие манеры, но и чтобы развить в него чувство времени. Некоторые матери учат детей узнавать время по часам прежде, чем дети научатся считать. Ребёнок не понимает значения стрелок, поэтому бесполезно показывать ему на стрелке и говорить: "8 часов, пора идти спать". Ребёнок идёт спать не потому, что 8 часов, а потому что стало темно и потому, что ему хочется спать. Регулярный распорядок дня позволяет выработать у ребёнка абстрактное чувство времени. Сам этот распорядок заменяет ребёнку часы. Новые телевизионные программы помогают ребёнку правильно говорить. Одна мама говорила мне, что её двухлетний сын учится правильно говорить, слушая радио и телепрограммы. Вы, вероятно, скажете, что нет смысла разрешать ребёнку слушать то, чего он не понимает. Но ему совершенно не обязательно всё понимать. Главное, чтобы у него выработалась привычка заучивать слова с правильными ударениями, интонацией и произношением. Неграмотная речь и плохое произношение продукты среды, в которой растёт ребёнок. Среда оказывает на наше сознание неизгладимое впечатление, помимо нашей воли, и его ничем потом не сотрёшь. Если у взрослого есть какие-то особенности речи, он почти всегда передаёт их ребёнку, который потом передаст их своему ребёнку. Таким образом, передаются из поколения в поколение все неправильности и искажения в языке. Если правильная речь прочно войдёт в сознание ребёнка, он сможет впоследствии избежать влияния жаргонов, которыми изобилует средство массовой информации, а уж если и будет ими пользоваться, то без ущерба для своего языка.